Глава третья Секлетинья сидела в своей комнате и с грустью рассматривала письменный стол, заваленный тетрадками, блокнотами, стикерами и прочим бумажным хламом. Весть о скором переезде ее не обрадовала. «Выпускной класс и так напряженное время». А теперь еще нужно решить, что стоит взять с собой в новый дом, в новую жизнь, что будет с ее любимыми обоями в облаках и феечках. Стоит ли тащить несколько скетч-блокнотов с цветными страницами? Пастель? А как же фортепиано? Не то, чтобы секретиня часто открывала инструмент в последнее время. Отчетный концерт прошел еще в мае, но этот монстр, покрытый черным лаком, Был частью ее жизни с четырех лет. Бабушка тоже вздыхала в своей комнате. Она не собиралась отдавать внучку зятю, но и расставаться с домом, в котором прожила столько лет, было тяжко. Сколько памятных вещей хранили эти стены. Маргарита Александровна листала альбом в толстой плюшевой обложке и привычно тихонечко разговаривала с дочерью. Видишь, милечка, как все обернулось. Может, ты и права была. Не забыл твой Марк, ни тебя, ни вашу девочку. Ее шепот прервал рев мотора у ворот, и громкий свист, и крик. «Эй, хозяйка!» Помянув недобрым, но весьма витиеватым словом разных проходимцев, Маргарита Александровна отложила «Альбом». Одернула домашнюю блузку с элегантным бантом у горла и вышла на дорожку. Клеточка выбежала быстрее бабушки, в домашнем сарафане, босиком, с растрепанной косой до пояса. «Бабуля, кто это?» «Не знаю, детка. Постой тут, я выясню». С напускным спокойствием ответила бабушка, открывая калитку. «На площадке у ворот» стоял мотоцикл рядом стоял великан в агрессивном черно-алом кожаном костюме его шлем небрежно висел на руле а теплый ветерок трепал длинные каштановые волосы собранные в хвост ухоженная борода и усы придавали незнакомцу сходство с Джеймсом Мумуа добрый день ракочащим баритоном сказал мужчина меня зовут Антон Горецкий, финн, то есть Марк Трунов, просил меня присмотреть за вами, пока он в отъезде. Маргарита Александровна недовольно поджала губы. Все-таки этот мальчишка ничуть не изменился. Надо же, прислал к нам какого-то бугая необразованного. А вот клеточка была в восторге. Огромный блестящий мотоцикл притягивал ее, как леденец дошкаленка. Мужчину она рассматривала лишь приложением к этому потрясающему зверю. «Добрый день», — сказала она, щурясь от солнца. «А можно покататься?» «Нельзя», — грубо ответил мужик, но тут же прибавил. «Тебе завтра куда надо и во сколько?» «Завтра?» — Секлетини закусила губу, припоминая. «С утра консультация перед экзаменами. В девять. Потом нужно в магазин за красками съездить. А вечером мы с одноклассниками на озеро идем». «Скинь мне адреса», — строгим тоном потребовал байкер. «И контакты. Завтра к половине девятого. Будь готова». «Но до школы ехать почти полчаса?» — удивилась девушка. фыркнул байкер и погладила своего железного коня. «Мы с перышком долетим за три минуты. Набирай контакт». Маргарита Александровна покраснела от гнева, сообразив, что страшный зверообразный мужик собирается вести ее девочку на грохочущем куске железа. Но сказать бабушка ничего не успела. Получив из рук секлетини свой смарт, байкер молниеносно натянул шлем и с бешеным ревом умчался прочь.